Глава пятая. Таня. «Привет, привет, Танюша!» Мать целует меня в обе щуки и поглаживает по спине. «Как добралась?» Говорят, на въезде в поселок дорогу перекрыли. Все хорошо, мам. Я удачно проскочила». Поставив пакет с продуктами на стол, выглядываю в окно на задний двор. Там отец собирается жарить мясо. Сегодня у него день рождения, и помимо нас приглашены много гостей. «А Маша уже приехала?» спрашиваю у мамы. Приехала, а не с Федей на втором этаже. Кивнув, выхожу на улицу и, вручив подарок отцу, крепко-крепко его обнимаю. Я всегда была папиной дочкой, любимицей. Он никогда не говорил этого вслух, но я интуитивно чувствовала. Интересно, как папа отнесется к новости о моей беременности? Я пока никому из родных не говорила, не успела. Сама недавно смирилась и осознала. Мне нужно было время. Родители часто переживали, что мои часики тикают, А я все еще одна. Даже Маша, младшая дочь, успела обзавестись с семьей. Чуть позже на улицу выходит сестра, держа сына за руку. Федька вырывается и несется в мою сторону. Он дает пять, а затем оживленно рассказывает о том, как они с родителями отдыхали на море. Я слушаю его задорный голосок, поглаживаю по темным волосам и не могу поверить в то, что через пять месяцев у меня тоже будет ребенок. Благодаря этой новости каждое утро я встречаю с улыбкой. Хорошее настроение не омрачает даже тот факт, что рожать я буду в одиночку и воспитывать малышку тоже. Справлюсь. У меня такая замечательная и сплоченная семья. Прекрасно выглядишь, Танюш, — произносит Маша. Поправилась немного. Не пойму, это комплимент или оскорбление? Спрашиваю с улыбкой. Комплимент, конечно. А округлилась где надо. Тебе безумно идет. Спасибо, Маш. А вы с Федей загорели. Кстати, как отдохнули. Ой, здорово. Жаль, что сразу же после отпуска Артур улетел в командировку. Чуть позже на дачу приезжают остальные гости. Многочисленные друзья родителей, родственники и даже соседи по участку. Мы теснимся в беседке, шутим и смеемся. Застолье получается веселым, с огоньком. Стол забит едой, а шашлык, который отец приготовил по своему фирменному рецепту, Вызывает обильное слюноотделение. Я уплетаю его за обе щеки. Плевать на фигуру. «Тань, давай выйдем посплетничаем?» Кивнув, поднимаюсь с места, не забыв прихватить с собой еще один кусочек шашлыка. Невозможно оторваться. Мы с сестрой устраиваемся на садовых качелях и молча переглядываемся. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» спрашивает Маша, насупившись. «Например?» «Во-первых, ты поправилась». «Во-вторых, ешь будто за пятерых, а в-третьих, отказалась пить алкоголь. И какие это антибиотики ты принимаешь, что я не в курсе?» Опустив глаза, улыбаюсь. «Я беременна, Маш, только умоляю, пока никому». «О, Господи, Боже мой, не могу поверить своим ушам!» Восторженно произносит сестра. «Какой срок? Как давно знаешь? Малыш от Игоря? Тише, тише! Ты так громко кричишь, что сейчас все гости услышат про мое особое положение». «Срок почти шестнадцать недель, я на днях узнала. Кстати, как думаешь, я уже могу чувствовать шевеление? Мне кажется, я ощущаю едва уловимые пиночки, будто мыльные пузыри внутри лопаются. О, кажется, это оно!» Сестра, осторожно оглянувшись по сторонам, кладет руку на мой живот. «Я безумно рада за тебя, Тань!» «Только ты так и не сказала, чей ребенок? «Руслана. Он знает об этом, хмурится Маша». Я слышала от Артура, что он жениться собирается. Да, это правда. Я позвонила Руслану на днях, и он потребовал тест ДНК. Сказал, что я не первая, кто сообщает ему подобную новость. «Поверить не могу», — удивляется сестра. «Ты согласилась?» Я сказала, что ребенок не его, и положила трубку. Сестра предлагает разнообразные варианты. Один лучше другого. Например, с Русланом может поговорить ее муж. Если я, конечно, соглашусь. Но я отметаю эту идею сразу же. Не хочу никаких волнений и стрессов. Не хочу никому ничего доказывать и навязываться. Это моя первая долгожданная беременность. Самое важное — это выносить и родить здорового ребенка. Остальное — второстепенно. Взяв с Маши клятву, что пока она никому ничего не расскажет, я прислушиваюсь к шуму за забором. Калитка открывается. Я замечаю цветы, огромный букет из лилий а затем наблюдаю за тем, как на территорию родительской дачи проходит Игорь. Кто его пригласил? Кто? Зачем он так широко и искренне мне улыбается? И почему просит Машу оставить нас наедине? «Танюш, поговорим. Я соскучился», — произносит он. Судя по коварно улыбающейся тетке, которая нас когда-то давно познакомила, это она пригласила Игоря на дачу.